Глава семнадцатая Выведенный зеленым мелом ценник шокирует меня не меньше, чем в первый раз. В самом деле, это ведь просто кофе, или нет? Ладно, я ведь уже пришла. В доме есть кофемашина, но как ей пользоваться, знает только один человек — Тина. Из моей груди вырывается вздох. Иногда мне кажется, что Тина знает все и обо всем, и она общается со мной на равных. всегда. Это так подкупает, она потрясающая. Перехватив поудобнее тяжелое тельце в синем комбинезоне, смотрю на парня за прилавком. М -м -м. Переспрашиваю, разворачиваясь. Латэ. Выгибает он брови, осматривая меня, как делал раньше. Мою синюю куртку, торчащую из-под нее толстовку, джинсы и ботинки, черную шапку и мое лицо. а потом с подозрением смотрит на ребенка в моих руках. Прикусив губу, смотрю в карие детские глазенки напротив своих. Его зовут Даур, ребенка. Он чертовски тяжелый, ему пять месяцев. Теперь он моя работа. Уже три дня у меня есть работа и мои собственные деньги. Это отличная новость. Таких серьезных детей я еще не встречала, и я никогда не видела, чтобы мать и ребенок были как разные стороны одной монеты. Мира его мать, она блондинка, самая настоящая. А Даур, его брови, глаза и волосики, как будто раскрасили углем. Я не знаю, кто его отец, но как он выглядит, представить нетрудно. Потому что в этом ребенке от матери нет вообще ничего. Выходит, все, что в нем есть, досталось от второго родителя. Во мне самой много всякого, и от отца тоже. Подбородок и губы. Они брезгливо кривятся. Предпочитаю думать, что все, что есть у меня, только мое. Да. Снова смотрю на парня. Один латте, пожалуйста. Взвалив Даура на плечо, прогибаюсь под его весом и лезу в карман куртки, из которого достаю свернутую в трубочку купюру. Подхожу к прилавку, протягивая ее. Не нужно. Говорит парень, посмотрев на мою руку. «Угощаю. Это твой?» Я опасаюсь болтовни с посторонними мужчинами и вообще с мужчинами. Но этот вопрос шокирует меня даже больше, чем то, что он меня узнал. И угощает. Зачем? «Нет». Смеюсь, подхватывая Даура обеими руками и зажимая в кулаке купюру. «Мой?» На секунду эта мысль выбивает из головы все остальное. В ней вижу младенца. Только, черт возьми, голубоглазого. В груди тянет и щекочет, так что я улыбаюсь еще шире. Пока Максут не знает о моих мыслях, я буду думать, что захочу и сколько захочу. А, ясно. Улыбается парень, принимаясь за мой латте. Я Дамир. Голубоглазый младенец все еще пляшет в моих мозгах, поэтому отвечаю. Очень приятно. Это преувеличение, но он об этом не знает. Ставит на стойку картонный стакан, на котором написано «Айза». Улыбка слетает с моего лица, поднимая на него глаза, сводя брови. Он наблюдает за моей реакцией и вдруг тоже хмурится. «В чем проблема?» — спрашивает Дамир. «В том, что он запомнил мое имя. Что ему от меня надо?» «Спасибо». Говорю, быстро забирая стакан, освободив одну руку и разворачиваясь к выходу. «Ты из социального центра?» «Слышу за спиной. А что?» Отвечаю грубо, подходя к двери. «Ничего!» — кричит он. «Хочешь куда-нибудь сходить?» Толкаю дверь плечом и оборачиваюсь, настороженно глядя в симпатичное молодое лицо. Чужое — постороннее лицо. Решаю больше никогда сюда не возвращаться Если приду, решит, будто пришла из-за него А это не так Мне его внимания не нужно Вообще ничего не нужно Отрицательно мотаю головой и выхожу на улицу Сыпет мелкий снег Тротуар густо освещен фонарями Пока я была внутри, стемнело еще больше Твою мать! Изумленно кричу Крутясь вокруг себя вместе с Дауром «Айза, ты... ты просто идиотка!» Стою на месте, чувствуя, как опускается все внутри Сердце от волнения и паники заходится Потому что я нигде не вижу коляски Той, которую оставила прямо здесь, пять минут назад Ее нет Даур вертится в моих руках, и я роняю стакан Подбрасываю ребенка повыше, в отчаянии не зная, куда смотреть «Как я вернусь в дом без коляски? Что я скажу Мире? Что потеряла коляску? В первый же день, как отошла от дома больше, чем на 10 метров? Что она обо мне подумает? Что подумает Тина?» «Ох, да чтоб оно все провалилось!» Глазам подкатывают слезы от злости на саму себя. «Отлично, Айза, просто отлично! Я точно знаю, что скажет моя мать. Вернее, она не скажет ничего!» Она умеет говорить без слов. Боже, какой кошмар! Топчусь на месте, мечтая разбить свою дурную голову о стену. Разве Мира доверит мне ребенка после такого? До дома идти не меньше пятнадцати минут. Холодные снежинки тают на щеках Даура, а я не чувствую ничего, только нервное покалывание в теле. Даур нервничает и начинает хныкать. Шепчу, прижимаясь губами к гладкой детской щеке. Бреду по тихой улице, но скорость падает с каждым шагом, потому что мальчик тяжелый, и у меня отваливаются руки. Из носа течет. Просто отлично! Тротуар покрывается снегом прямо на глазах. Интересно, как я собиралась докатить эту проклятую коляску до дома? Тот, кто ее забрал, уж точно знает как». Мысли перескакивают с одной на другую, и я не сразу понимаю, что рядом со мной резко тормозит машина. А когда вижу её, мне хочется зареветь, но теперь от счастья и облегчения. Оно наваливается на меня, как лавина. Стекло со стороны водителя опускается, и я смотрю в небо, закрывая глаза и выдыхая. Жду, когда меня коснётся его голос. Его не было пять дней. Почему он всегда появляется Когда так нужен? Как я должна бороться с тем, что хочу его прикосновений? Мечтаю о них, особенно ночами. Хочу касаться его сама. Какого черта ты таскаешь его на руках? Гневно спрашивает Максут. кусая губу, переводя на него виноватый затравленный взгляд.